Я посторонилась, пропуская гостя, и мы вместе поднялись на кухню. «Большая у вас квартира?» — ситрицой заметил Виктор Иванович. «Да, у мужа фирма строительная была, пока его не посадили». «Ну почему же так пессимистично? Фирма и сейчас есть?» «Да». Я заинтересовалась, но продолжать разговор на данную тему сочла опасным.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 понедельник вечером была в клубе, где выиграла деньги двадцать тысяч. Повезло мне. А во вторник ругалась вернувшимся мужем. Вечером он тоже был в клубе. Напился и решил, что у него угнали машину, но это ему с глаз привиделось, потому что стояла она там, где Мишка ее бросил.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 что дало мне возможность угнездить голову на его груди и немножко повздыхать.